При виде слез, струившихся по седым усам старого воина, Франсуаза почувствовала, что она начинает колебаться в своем решении, но, вспомнив слова своего духовника, упрекнула себя в готовности поддаться искушению, за которое ее бы строго осудил Аббад Дюбуа. И поэтому она только робко спросила, Почему тебя могут обвинить в ограблении этих девушек, как ты уверяешь? Так знай же, эти девушки потому перенесли столько лишений и препятствий на пути сюда, потому что к этому побуждали их крупные интересы и богатства. Все пропадет прахом, если они не окажутся 13 февраля на улице Святого Франциска в Париже. И это будет... Это будет по моей вине. 13 февраля? Да. На улице Святого Франциска? Да. Так же, как и Габриэль, значит. Что? И Габриэль? Когда я его нашла, у него на шее была бронзовая медаль. Что? Что? Бронзовая медаль? Да. И на ней надпись? В Париже вы будете 13 февраля 1832 года на улице Святого Франциска? Да. Но откуда ты это знаешь? Так, так, так. Габриэль. А, а, а он сам-то знает про эту медаль? я ему говорила. Ага. В кармане его курточки я нашла бумажник, полный каких-то документов на иностранном языке. Но Аббат Дюбуа сказал, что они никакого значения не имеют. А потом один добрый господин по имени Роден взял на себя воспитание Габриэля, и Аббат передал все эти документы вместе с медалью ему. Ага. Духовник, аббат Дюбуа. Что такое? А, тут кроются поповские штучки. Что ты хочешь этим сказать? Тебе самой незачем скрывать от меня местонахождение детей. Ты добрейшая из женщин. Тебя просто настроили извне, да? Но, друг мой... Я тебе говорю, что тут пахнет рясой. Ты жертвуешь мной и сиротами для своего духовника. Ну берегись, каналия, тысяча чертей, я до тебя доберусь. О, ничего, он у меня живо заговорит. Великий Боже, ага. ведь он священник, <соспорожие> подумает, духовное <соспорожие> лицо. Мабад, <соспорожие> который вносит в дом измену, ссору и горе. Такой же бесчастный человек, как и всякий другой. И я потребую от него отчета в том зле, какое нанесено моей семье. О. Ах, я чувствую, что здесь кроется какой-то гнусный заговор. А -а -а, и ты, ты несчастная, сама того не ведая, являешься сообщницей. Друг мой, Друг мой. умоляю, Подумай, чему ты подвергаешься, Боже! Ань! Оскорбить священника! Да брось! Ты! Да разве ты не знаешь, что этот грех может разрешить только епископ или сам папа? Бедная женщина наивно думала, что эта угроза устрашит ее мужа, но он не обратил на нее никакого внимания и бросился к дверям.